поединок обедать пришлось стоя почему-то именно в последние минуты перед третьим уроком в столовую вдруг ринулась половина школы и ведьмам и троллям и половине членов ордена мест за столами не хватало несмотря на жесткую оборону от чужаков в лучшем случае удавалось поставить на краешек чашку или тарелку всем остальным приходилось держать обед на весу толкаясь локтями и постоянно рискуя облиться Уже закончив скромную трапезу и направляясь к выходу, огибая столы по широкой дуге, Кро едва не столкнулся с упавшей сверху горамник Девушка негромко выругалась, и Биттли заботливо поддержал её, взяв под локоть. «Извини, тут сегодня тесновато». «Тут каждый день тесно». Освободила локоть однокурсница. «Неужели не заметил?» «Заметил Анита». Кивнул Кро. «Потому и стараюсь плотно поужинать. Спокойно, без давки». Потом можно прогуляться перед сном для настроения. Ты как относишься к ужину и прогулке?» «Ты что, меня клеешь парень?» Прямолинейно поинтересовалась отличница. «Тогда хочу сказать, приятель, что желая познакомиться с девушкой, парень должен как минимум выбраться из башни кролик. В любое другое землячество или братство. Общаться с отстоем из кроликов для любой девушки так же позорно, как крутить любовь со смертными или орангутанами. Потом не отмоешься. Ты, конечно, лихой парень, Орден Грифа не побоялся раздразнить. Но совсем это не значит, что ради тебя кто-то станет крольчихой. И ещё, парень, если всё же выберешься из башни, ищи себе подругу попроще. Твоё счастье, что нас сейчас Арно не видит. А то бы он тебе моментально шею свернул. Всё, пока-пока. Приятного ужина. И насмерть убив юноши настроение, они-то весело поскакала к прилавку. Крожа медленно и уныло побрёл наверх. На просторный чердак северного корпуса — «Вы всегда бодаете своих учителей, милый мальчик? Или сегодня у вас прорезались рожки?» Остановила его положенная на лоб холодная рука. «Ой, простите, мадам дебора Отступил и поклонился школьной прорицательнице Биттеле. «Я... я...» «Я понимаю, мой дорогой. Вы слишком увлеклись созерцанием своих туфель». Учительница взяла его за подбородок, подняла лицо, вгляделась в глаза. «О, я вижу милому мальчику не до смеха. «Наверное, самое время предсказать ему его судьбу. Слушай меня, малыш, и запоминай. Не пройдёт и месяца, как все твои проблемы переменятся ровно в обратную сторону, и заботы твои станут противоположными нынешним». «Откуда вы знаете, мадам?» – отвернул голову Кро. «Вы даже не взглянули на мою руку или мою чашку?» «Зачем мне это, дорогой мальчик?» – погладила его по макушке учительница. «Я не знаю тебя, но зато отлично изучила капризы судьбы «Всего месяц. Попробуй прийти через месяц и сказать мне в глаза, что я ошиблась. Мы вместе посмеемся над этой шуткой. Теперь беги на урок и не забывай смотреть вперед, иначе у тебя вырастут, если не рога, то большие твердые шишки». «Спасибо, мадам». Сам не зная за что, поблагодарил женщину Биттали и пошел дальше. Но на душе его все же стало уже не так муторно, как прежде. «Приветствую вас на своем уроке, пятикурсники!» Лёгкой пружинищей походкой учитель пересёк по диагонали зал. Провёл рукой по толстой балке меж стропил. «Мсья, дей стени ширкови!» «Да, сэр Ричард Воллес!» Скинул руку чернявый паренёк из рядов ордена. «Подойдите сюда! Примите свой боевой амулет! Он красного цвета! Учебный амулет розовый! В пределах школы вы обязаны носить только и исключительно его! Вам ясно?» «Да, сэр Ричард Воллес!» «Идите на место!» Учитель развернулся. Повторяю для всех. Вас защищает от житейских несчастий общепринятые и вполне надежные заклинания – вига. Оно спасает от мелких травм, ушибов, порезов. Правда, его силы не хватит, чтобы защитить от упавшего на голову трехпудового валуна, удара чугунной дубиной или посеребренного клинка. От серебра вас не защитит никакая магия. Однако учебные клинки серебрения не имеют. Прикрытому вигом человеку обычное холодное железо не способно нанести глубоких и тяжёлых ран. Только поверхностные порезы при жёстком и сильном ударе. Поэтому во избежание травм среди учеников школы здесь категорически запрещается использовать посеребрёное оружие либо оружие дробящего действия. Вы имеете право носить и использовать исключительно стальные учебные клинки. Вопросы есть? Очень хорошо. Франк Кортье. Я сэр Ричард Уоллес. Быстрым шагом направился к учителю долговязый тролль. «Вот ваш боевой амулет, вот учебный. Не перепутайте. Не носите в пределах школы красного амулета. Далее. Мсье Биттелли Кро». «Да, сэр Ричард Уоллес». Побежал через зал мальчик. «Красный амулет боевой, розовый учебный. Следующий. Мсье Донтон Гривилен». Вернувшись к недоморфу, Кро внимательно рассмотрел старый отцовский амулет. Повесил его на шею. Затем покрутил перед глазами новый, бледно-розовый. По виду и форме он никак не отличался от настоящего. Если бы не цвет, можно и перепутать. «Все остальные ученики получат во временное пользование обычные учебные амулеты с общепринятыми клинками», – сообщил учитель. «Подходите по одному». Спустя пару минут Нададух тоже обзавелся каменным амулетом, размером чуть меньше большого пальца, с дырочкой для шнурка и бледно-розовым кончиком обозначающим его безопасность. «Как же его открыть?» Попытался разобраться Недоморф. «Сильно сжимаешь и выдергиваешь». «Как?» «Никаких действий без моего разрешения!» Повысил голос сэр Ричард и подпрыгивающий походкой прошелся по залу. «Теперь второй, очень важный вопрос. Безопасность. Хотя мы используем исключительно учебное оружие и соблюдаем все меры безопасности, однако уроки гендерного мастерства связаны с высоким риском». «Каждый ученик во избежание ненужных трагедий должен иметь защиту заклятием Вига и надлежащим образом заговорённого тотемника, хранящего душу Ба. Кто из вас не прошёл обряд заговора защитным заклинанием? Все прошли? Встаньте в ряд и вытяните вперёд левую руку!» Преподаватель скинул руки над головой. Резко развёл стороны. Между ними сверкнул длинный тонкий клинок. «Проверим!» Он пошёл вдоль учеников видя остро отточенным оружием по выставленным ладоням. Однако никаких следов ни у кого на руках не оставалось. Защитное заклинание легко обороняло от столь слабого воздействия. «Ой!» Цивик отпрыгнул назад, крепко сжал кулак. На пол закапала кровь. «Что это значит, месье?» Скинул брови сэр Ричард Уоллес. «Я проходил обряд, честное слово, я его проходил!» «Видимо, при наложении заклятия была допущена ошибка». «Настоятельно рекомендую сегодня же подойти к профессору Карлу Пепелиту для получения защиты. Ученики, не имеющие магической защиты от холодного железа, к занятиям гендерным мастерством не допускаются. Прошу вас покинуть класс, мсье Цивик, зажимая порез, потрусил к двери. «Месье Сенусерт!» «Я здесь, сэр Ричард волос Поднял руку Недоморф. «Сегодня утром я был на восточном корпусе и обнаружил, что вашего тотемника нет в клетке». Черныш был у меня в башне. Все знают, что он постоянно убегает. Ему не нравится в общем, птичники. Мадам Фре знает, она подтвердит. Вот сосед мой утром его видел. Скажи, Биттеле. Да, он был утром у нас в башне. Подал голос Кроа. Мясо выпрашивал. Допустим. Кивнул учитель. Месье Биттеле Кроа я тоже запомнил. Вашего тотемника мне тоже не удалось найти. У меня нет тотемника. Как нет? Искренне изумился сэр Ричард волос В прежних школах у меня умерло три разных тотемника, и я перестал их брать. Класс зашумел, преподаватель покачал головой. Ученики, не имеющие надлежащим образом подготовленного тотемника, к занятиям гендерным мастерством не допускаются. Прошу вас покинуть класс, мсье. Советую вам немедленно сходить к мадам Фре и выбрать себе свободного зверя. Хорошо, сэр Ричард волос Как положено, ответил Биттали и вышел с чердака, не удержавшись и громко хлопнув дверью. В восточный корпус он не пошел. Смерть одного за другим сразу трех зверьков отбили у него желание заводить нового хранителя души. Не собирался он отказываться от давнего решения и сейчас. Вместо этого он спустился в тихий пустой двор. Взял из-под счета мяч и стал бросать его в корзину. С места, с разбегу, снизу и издалека, подходя к цели с разных сторон. После двух десятков попаданий игра без соперников наскучила. Он вернулся в замок, намереваясь найти выход наружу, за пределы двора, и внезапно перед мальчиком выросла стремительная, как сокол, и юная, как рассвет, Эления Клиотоу. «Почему не на занятие ученик?» – указала она на мальчика указательным пальцем, с длинным острым ноготком. Ноготь почти коснулся горла, и кровь сразу померещилась, что красный он отнюдь не отлакая. «Сэр Уоллес удалил с урока, из-за отсутствия тотемника, Близость ногтя к горлу вызывала очень неприятные ощущения. «Почему не в стропильной?» На губах девушки играла милая улыбка, но в голосе прорывались угрожающие змеиные, шипящие нотки. «Уже?» Тем не менее, соврал Кро. Не убьют же его за нежелание иметь живой тотем. «Тогда идите к себе в комнату». Профессор отвела руку и прошла по кругу, явно принюхиваясь. «У вас две минуты, месье Биттли Кро. Проверю». Девушка исчезла так же стремительно, как появилась, а мальчик, решив не искушать судьбу, направился к себе в башню, побродил от стены к стене, выложил на стол амулеты, алый и бледно-розовый, повесил на шею боевой, схватился за него руками, рывком развел стороны, в крепко сжатых кулаках оказались широкие, но короткие, с локоть, стальные полумесяцы, со сверкающими серебром кромками и тонкими шипами на остриях. Он скрестил руки, закрывая стальным щитом голову и грудь. Сделал выпад вперед, рубанув воздух сразу двумя огромными ножами. Снова закрылся, сложил руки, плавно выдыхая и вызывая в душе чувство умиротворения. Послушные команде клинки сжались, спрятавшись в алый рубин. Биттели убрал его в кофр, взялся за амулет розового цвета, сжал в кулак, развел руки. Клинки явились, послушные приказу но вместо сверкающей кромки по краю полумесяца шла черная полоса воронения. В остальном оружие никак не отличалось от боевого. Та же форма, тот же вес, точно такая же балансировка. Мальчик сделал несколько выпадов и закрытий, покрутил клинки мельницей, спрятал, пожав плечами. «Что же, совсем неплохо. Корову на куски порубят, коли снова понадобится». «Ты здесь?» Нададух взмахнул руками удерживая равновесие над водяной ловушкой, и спрыгнул вперед. «Ты понимаешь, что это значит?» «Ты о чем?» «Забыл, сосед, о твоих тотемниках. Ты сам всего час назад признал, что у тебя за несколько лет погибли три тотемника. А что нам говорил сэр Уоллес? Если хочешь убить врага, сперва нужно убить его животное-хранителя. Тогда у мага не останется энергетической подпитки для душ в случае телесной смерти. Они оторвутся и уйдут в мир духов. Убил тотемника – убил мага». И он мёртв, окончательно и безвозвратно. Иначе тело всегда можно восстановить и оживить. Теперь смотри. Недоморф начал загибать пальцы. Ты сам говоришь, что несколько раз горел. А это способ убийства мага. У тебя трижды умирали тотемники. А это тоже путь к убийству чародея. И, наконец, именно тебя пыталась забодать дохлая корова. Получается, на тебя объявлена охота, Кро. До твоего появления в школе здесь всё было тихо. И только теперь в замок вдруг пробился чёрный маг который опять устроил нападение именно на тебя. Случайность. Налоби ведь сказал хулиганству бывшего ученика. Какая случайность? Схватился за голову Недоморф. Ты чего, не понимаешь? На тебя охотятся. Охотятся совершенно точно. Наверное, этот колдун, напугавший домовых, и есть темный лорд. Кто еще, кроме темного лорда, станет убивать детей? Расслабься, сосед. Усмехнулся Биттали. Думаю, у легендарного темного лорда... Буде он явится в мир. Найдутся куда более важные жертвы, нежели ученик пятого курса одной из школ. Но ведь он охотится на тебя. Именно на тебя. Продолжал горячиться на додух. Тотемники, пожары, корова. Значит, есть повод. Возможно, ты принц, и он хочет убить тебя, пока ты не сел на трон. Комиксов насмотрелся сосед. Покачал головой кроя. Тебе с первого дня принцы и заговоры вокруг мерещатся. Должен тебя разочаровать. Если бы я был принцем, то кое-кто об этом совершенно точно знал. Я сам. А может, это тайна? Может, тебя берегут от тёмного лорда? Скрывают? А заодно и от самого себя. Скривился Биталия. Надодух, ты просто не понимаешь, о чём говоришь. Ты наследник древнего рода. Поместий, замков и легенд. Вот тебе принцы за каждым углом и мерещатся. Мы же, соседушка, рождены среди бродяг. Ни земли, ни семьи, ни родословной. Чтобы заработать денег нам на жизнь и получить право собирать силу, Мой отец нанимается в малочисленные семьи, ведущие войну с соседями. Вся наша жизнь – это переезды с войны на войну, из страны в страну, да ещё бегство от мстителей. Отец, знаешь ли, очень хороший воин, лишил жизни немало известных противников, и многие семьи имеют на него ядовитый зуб. Понятно? Ни в одной школе вокруг меня пожары не случались, только дома. Так что если на кого и охотятся, то только не на меня. А тотемники, что не говори, это просто животные. Они часто дохнут и без посторонних стараний. С коровой же мне просто не повезло. К ней под копыты ещё и цивик попал. Его ты ведь за принца не считаешь? «Ну, сравнил!» Упавшим голосом ответил Недоморф. «Цивик он! В общем, это цивик!» «Лучше быть просто цивиком, чем любимой жертвой непобедимого тёмного лорда. И принцем, посмертно. Чем вы там у сэра Уоллеса занимались, когда я ушёл?» «А, ничем!» Отмахнулся сосед. «Учились вынимать мечи и обратно прятать!» Нададух сунул руку за пазуху, отпрыгнул и выдернул длинный, в два локтя клинок. Из-за воронения по обеим сторонам напоминающий шило. Широко рубанул им воздух, потом взялся за оголовье рукояти и самое острее пальцами. Свел ладони вместе и вернул амулет на место. «Вот так! Хорошо цивика не было. Все так лихо мечами размахивали, что ему бы наверняка чего-нибудь отрубило. С его-то везением!» «Чего ты такой грустный?» Отца вспомнил. Вздохнул Биттель и отошел к окну. Когда расставались, сказал, что без меня они опять переедут, чтобы я их не искал. Если все будет хорошо, перед шуликовыми праздниками сами приедут и заберут. Пишет, что все в порядке. Похоже, он опять куда-то нанялся. Шулики, демоны, связанные со стихией воды и огня, появляются в сочельник из трубы и уходят назад под воду на крещение поэтому этот период власти нечистой силы считается Шуликовым. Аналогично русалочьей неделе, она же Троицкая. Или празднику ведьм, он же Вальпругиева ночь. «Пишет?» – стрепенулся недоморф. «Так ты по почтовому штампу посмотри, откуда письмо?» «Какие штампы?» – покачал головой Кро. «Мы через почтовую тетрадь переписываемся. Я пишу, чего хочется, закрываю тетрадь, и письмо проступает в его тетради». Он пишет или мама их письма у меня проступают а, -а, -а сник недоморв а я так через почту смертно когда нужно пишу смотри какая погода стоит в этом году мальчик попытался открыть окно октябрь на дворе а тепло и солнечно как летом мы во Франции битали это в шотландии полгода слякоть и морозы у нас же круглый год тепло снег раз в 10 лет выпадает ну и профессор бронте погоду подправляет слегка Чтобы уличные занятия удобно было проводить. С колдовством там, геддерным искусством. Другими разными метаморфизмами. В общем, всё нормально. Может, перекусим пойдём? А то чего-то в животе подвело. Потом по лесу прошвырнёмся, хочешь? Ты ведь вроде ни разу за стены не выходил. Свежим воздухом подышишь. На вечернем солнышке брюшко погреешь. Ой, чего-то опять в нём заурчало. Коля заурчало, тогда пошли. Согласился Кроя. И приложился лбом к прохладному стеклу. Погоду на додух сглазил. Пока мальчики, найдя в толкучке свободный уголок, отъедались в подземелье двора, небо затянуло, заморосил противный дождик, поэтому Биттеля никуда не пошел. Да и сам недоморф остался дома и весь вечер прыгал по комнате, то вытаскивая, то пряча меч, и ожесточенно рубясь с воображаемыми врагами. За окном же становилось все темнее, крупные капли громко стучали по крыше замка и окнам башни. Иногда даже доносилось грозное грохотание, хотя никаких вспышек над окружающим школу лесом видно не было. В этот день, видимо, магическое мастерство директора спасовало перед силами природы. Окрестности не просто залило. В комнатах стало настолько холодно, что недоморф даже развел в камине огонь, для запаха спалив в очаге свои старые конспекты и учебники первого курса. Тем не менее, в башне все равно было зябко. А потому, погревшись перед огнём, с накинутыми на плечи одеялами, мальчики забрались в постели, ещё задолго до полуночи, и после предыдущей бессонной ночи мгновенно провалились в сладкую дремоту. «Биттли! Биттли, ты чувствуешь?» Крот рихнул головой. Приподнялся на локтях над подушкой. В комнате царила непроглядная тьма. За окнами продолжал шуметь дождь. Камин успел погаснуть и уже не грел а скорее высасывал из воздуха остатки тепла. «Биттель, чувствуешь?» «Чего, сосед?» Протяжно зевнул Кро. спина надо да «Болотом пахнет! Принюхайся! Чуешь? Гнильцой несет!» «Каким болотом?» Натянул одеяло на голову Кро. «Дождь весь вечер. Вот все вокруг и промокло. Отстань!» «Не тот запах! Не мокрый, не дождевой! Болотный!» «Во, слышал?» Повысил голос недоморф. «В чашке твоей кто-то плещется!» «Если бы туда кто-то попал, он бы уже орал во всю глотку». Биттель раздраженно сдернул одеяло, вытащил из-под подушки палочку, встряхнул. «Альба». Вспыхнувший на кончике свет после полной темноты показался ослепительно ярким. В первый момент Кро даже зажмурился, а что-то темное нырнуло с края чаши в глубину. «Альба», — добавил огня недоморф, — «ты видел?» Над краем чаши поднялось нечто странное, живое, но до нельзя уродливое. Два больших глаза, короткие лапки, широкая жабья пасть на волосатой без и голове, являвшейся одновременно и туловищем, длинные, черные, глянцево-блестящие волосы. горуфер Истошно завопил на додух, вскакивая на кровати. Он первым успел сообразить, кто именно заявился к ним в гости. горуфер Убей его! Убей! Убей!» Груфер. живот убит или скрутило от предсмертного ужаса. Он знал про этих тварей только по учебникам и картинкам в иллюстрированном справочнике. Водяные твари, обитающие в болотах, прудах и озерах, и жрущие живую силу своих жертв. Они выращивают на себе и разбрасывают черные нити, прозванные смертными конскими волосами. Эти нити, не делая разницы между магами и смертными, нападают на каждого, кто не заметит их в воде, влезают под кожу, и ползают по телу, высасывая и отдавая жизнь жертвы горуферу отцу Человек начинает чахнуть, болеть, и умирает в ближайший год-два. Поймать волос в теле и извлечь никому и ни разу еще не удавалось. Если же убить самого горуфера его волос все равно доведет свое злобное дело до конца. «Убей его!» – продолжал вопить недоморф. «Как?» – крикнул в ответ Биттели. «Его только сухость убивает, жара и сушь!» «А-а-а!» Нададух сгреб со стола тетради, до которых дотянулся, кинул в камин, стрельнул палочкой. «Вьюр!» В очаге взметнулось пламя. Гаруфер опять испуганно просил за край чаши. «Давай его зарубим!» – предложил Кро. «Нельзя!» – продолжал выкрикивать Недоморф. «Близко нельзя подходить! Волосы напустит!» «Он же нам ничего сделать не может!» – внезапно сообразил Биттели. «Пол в комнате сухой, а он по суше ходить не способен». И волосы у него тоже только плавают. Гаруфер начал метаться по чаше, словно в панике. Вода заплескалась через край. Поструилась в стороны широкими потоками. Мальчики увидели в них множество тонких извивающихся конских волос. Теперь для них любая попытка ступить на пол стала равносильно смертному приговору. Впрочем, бежать все равно было некуда. Чаша с хищником стояла как раз у выхода, намертво запирая учеников в их комнате. Злобная тварь продолжала буянить, метаться, прыгать, брызгаться, заливая все вокруг. В падающих, где попало каплях, совершенно запросто могла оказаться смертоносная нить. «Они лезут! Лезут!» – взвыл недоморф, крутанулся. Он «Онберег!» – исчез за наружной стеной, предпочитая разбиться насмерть, но не стать жертвой неумолимого сосальщика жизни. Правда, у него имелся крепкий здоровый тотемник, Биттли же своего так и не завел. Гаруфер навис над краем чаши, явно намереваясь выбраться наружу. Мелководье, которым сейчас являлся усеянный извивающимися волосами пол, его уже не пугало. Труню! Воспользовался первым пришедшим в голову заклятием Кро, разом увеличив чашу почти до самого потолка. Тварь не удержалась и с громким плеском ухнулась обратно в воду. Похоже, Биттель изгоряча увеличил не только высоту стены, но и количество жидкости внутри емкости. В голове мелькнула шальная мысль обдумывать которую подробно времени уже не оставалось. Конские волосы оплетали ножки кровати, надеясь добраться по влажной поверхности до своей жертвы. Он на миг закрыл глаза, собирая волю в кулак и сосредотачиваясь, а потом вскинул палочку. Труньо! Количество камня у основания стены стало в десять раз меньше. В образовавшееся отверстие вдоль стены хлынул поток, смывая стулья, чемодан, сложенную одежду и вынося наружу горуфера и его нити. Мальчик, толкнувшись со всех сил, прыгнул в камин, прямо в огонь. «Трунио!» В этот раз заклинание резко уменьшило саму чашу, превратив всего лишь в ступеньку перед подоконником. Биттели прыгнул на неё, стукнул палочкой и по инерции выкатился в коридор, приплясывая на обожжённых ногах и хлопая подымящимся штанином. «Ой, мамочки, больно-то как! Батану! Батану!» Домовой эльф не откликался. «Вечно он спит, когда нужен!» Продолжая приплясывать от боли, мальчик побежал по коридору, на ходу соображая, как лучше всего поднять тревогу. Когда впереди показалась светящаяся голубым светом змеиная морда, Кро догадался, и уже через минуту кабинет директора задрожал от недовольного голоса профессора. «Кто посмел без разрешения среди ночи врываться в мой кабинет?» Вид облаченного в пижаму малорослого директора забавно не соответствовал его грозному тону. Как точно угадал Биттели, кабинет был защищен сторожевыми заклятиями и моментально сообщал Артуру Бронте, если в него проникали без разрешения владельца. «У нас в комнате живой Гаруфер, на да додух Сенусерт лежит мертвый под башней, а меня нужно лечить от ожогов!» – кратко и емко ответил Биттели. «Как это?» – еще больше повысил голос директор, но тут же осекся. «Стоп, это потом! Жди здесь, тебя отнесут!» Снова в кабинете Биттеля оказался после полудня, отбыв свои лечебные часы, под порхающими бабочками, но без завтрака и обеда. Нахохлившийся директор, похожий в свободной меховой накидке на замёрзшего голубя, долго и внимательно смотрел на мальчика, потом поджал губы. «Наверное, мне следовало бы спросить, не ты ли поймал и принёс в школу горуфера из карасиного пруда возле озера Делеври? Но вряд ли ученик пятого курса выжил бы после такой шалости». Возможно, мне следовало бы наказать тебя за сооружение в комнате ванны с водой, но в правилах школы не существует запрета на подобные поступки. Остаётся задать только один вопрос: есть ли у тебя подозрения, от чего с твоим появлением в нашей школе здесь стали случаться столь странные и опасные чудеса? Кров ответ только пожал плечами. Хорошо, кивнул профессор Бронте. Если, конечно, это слово уместно в подобной ситуации. Возможно, ответ на загадку мы узнаем позднее. Пока же я лично посетил башню, поставил самые сильные защитные заклинания и разместил в потайных местах несколько амулетов, которые впредь защитят вас от подобных неприятных приключений. Кроме того, будут усилены меры безопасности во всей школе. Надеюсь, впредь не слышать о вас ничего, кроме как о ваших успехах в учёбе, мсье Кро. Идите, до начала урока вы ещё успеете пообедать». «Простите, профессор, а как себя чувствует Нададух? Мне не Неназович ничего говорить не хотел, чтобы не волновать». «С вашим другом всё хорошо, месье Кро. Тотемник ему не понадобился. Месье Санусерт отделался сломанными ногами, несколькими повреждёнными ребрами и десятком ушибов. Думаю, уже завтра он сам сможет поделиться впечатлениями. Я вас больше не задерживаю, месье Кро». Пообедать бит или не успел. Времени до урока хватило только на обязательный апельсин и небольшой кусок рыбы. И всё равно на математику пришлось бежать бегом. Однако среди опаздывающих он оказался не один. Уже перед самой аудиторией мальчик заметил знакомую тощую фигуру. «Генриетта, постой!» «Я же предупреждала!» Резко обернулась девушка. «Близко ко мне, не подходи!» ты рассказала про чашу с водой у нас в комнате!» «Ты совсем дурной, Кро?» Покрутила она пальцем у виска вся школа знает как ты меня искупал я просто предупредить хотела, чтобы ты ордена больше не опасался. они решили что отомстили достаточно а ты меня генрета скинула подбородок и отвернулась извини я случайно если бы знал то чаши бы не ставил а махнул он рукой наставил палочку на стену подожди а ты что подумал что это я тебя ах ты как тебе не стыдно девушка размахнулась и и опустила толстый учебник старших курсов ему на голову. От неожиданности Биттали даже присел. «Ой, извини, я случайно». Их разговор прервало появление учительницы, но после урока Генриетта подошла к нему уже сама. «Биттали, извини, я не дразнилась. Я правда случайно, сгоряча. Как ты мог подумать, что я тебя кому-то выдала? Надеюсь, теперь мы квиты, и ты больше не обижаешься?» Потер макушку Кро. «А тебе это важно?» Голос девушки как-то неуловимо изменился. «Я...» Биттель оглянулся. Половина курса ещё только собирала конспекты, и кое-кто с любопытством поглядывал в их сторону. «Понимаешь, тогда после этой дурацкой ванны... Кажется, тогда я сказал тебе правду». Кро ощутил, как кровь прилила к его лицу и ушам, и быстро покинул аудиторию, не дожидаясь ответа. Недоморф лечился ещё сутки, после чего явился тощим и посвежевшим прямо на урок прорицания. Захватить учебники он не успел, да и думал совсем не о приметах и вещах снах. «Ну что теперь скажешь?» Даже не поздоровавшись, зашептал он, заняв место рядом с Биттоли. «Опять случайность? Гаруфер в нашей комнате случайность? С этой тварью во всей школе только Артур Бронте? Да может, профессор Клиотов способный справиться? Это темный лорд. Руку готов заложить. За тобой охотится сам темный лорд». «За тобой наверняка тянется какая-то тайна. Я тебе клянусь, тут всё непросто. Помнишь пророчество? Тёмный лорд вернулся и начал убивать чародеев. Ты почему-то оказался первым. Вот скажи, откуда тянется твой рот, когда появился, кем основан? Откуда взялся твой боевой амулет? Может, в нём спрятано оружие против чёрного колдуна?» Биттли почесал нос, вздохнул и поднял палочку. «Вы что-то хотели сказать, мсье Кро?» Остановила лекцию мадам де Боре. «Я хотел спросить мадам Анна, это правда, что существует пятое пророчество?» «Пятое пророчество, мой дорогой?» Удивлённо вскинула брови учительница. «Но у нас сегодня совсем другая тема. Откуда такой интерес?» «Я слышал, существование этого пророчества великие маги стараются сохранить в тайне от простых людей». «Да, да, конечно». Очень широко, с приторной доброжелательностью, улыбнулась мадам дебора «Мой милый мальчик». Ты знаешь, любая истина превращается в тайну для тех, кто предпочитает чтению книг, изучение комиксов. Что до Пятого Пророчества, то оно изложено во всех подробных справочниках по истории, прорицанию и авторитетных энциклопедиях. Оно предупреждает, что смертные могут обрести силу, равную человеческой. Странно, что оно вызвало такой интерес во время изучения главы по разделению снов воспоминаний и снов вещих. «А как же темный лорд?» Не утерпел недоморф. «Печально, дорогие мои», – разочарованно покачала головой мадам де Боре. «Половина моих уроков, очевидно, пропущена вами мимо ушей. Попробую донести основы курса до вашего внимания ещё раз. Что такое пророчество? Это предупреждение. Если вы знаете, что под вами обвалится мост, вы на него уже никогда не зайдёте. То есть главным свойством настоящих пророчеств является то, что они почти никогда не сбываются. Первое пророчество предрекало гибель от холода но наш народ ушёл на юг и спасся. Второе предрекало гибель от перенаселённости, но мы ответили расселением. Предупреждение об усилении смертных услышано. Совет равных, хранители хартии и многие ордены принимают меры для борьбы с этой бедой. А раз так, то пятое пророчество не сбудется. И шестое пророчество о возвращении мага двух драконов тоже теряет смысл. Вы довольны, милые мои? Вы запомнили, что пророчество не есть обречённость а есть лишь указание пути к спасению. Думаю, мне следует провести ещё одну контрольную работу по основам прорицания. Садитесь оба. Теперь давайте вернёмся к нашим снам. Посрамлённый на додух не сел, а просто упал на скамью и вперился взглядом в пол. «Я думаю, это не меня, а тебя хотят убить. Ты ведь единственный наследник древнего рода, помнишь?» – прошептал Биттали, чтобы приободрить соседа. «Коли уж на принцев начали охотиться, то на настоящих, Не на меня. Вспомни, вдруг наследник по боковой линии имеется. А ну, не терпится ему твое место занять? Наверное, наверное, — согласно кивнул Недоморф. И судя по тому, что раньше, до твоего появления, со мной никаких бед не случалось, то убить меня пытаешься именно ты. Он задумчиво почесал рукой за ухом, подсокол языком, качая головой, скосил глаза на Биттоле. Ну что, примолк, соседушка, ладно, расслабься, пошутил я, пошутил. «Сколько можно болтать на задней парте?» Повысила голос мадам дебора «Мистер Кро, на кого назначается гадание по гуще?» «На того, кто переворачивал чашку, мадам!» Вскочил Биттели. «Именно его силовые потоки будут обтекать гущу, формируя картину грядущего». «Просто по учебнику, мистер Кро!» Удивлённо качнула головой учительница. «Что же, милый мальчик, раз вас интересует не только забытые предсказания, но и сам предмет, я добавляю вам три балла в аттестат». «Вот это тебе подфартило!» — цокнул языком Недоморф. «Три балла, считай, ни за что. Вопрос для первокурсника. Что-то, мадам, сегодня доброе. Может, и мне попытаться на что-то ответить?» «Еще один звук с задней парты, и оба получите 3 балла уже в минус». Словно в ответ предупредила его мадам Деборе. «А теперь, милые мои, все сдаём дневники с записями снов и своими выводами». «Простите, мадам!» — поднял руку Недоморф. Я только что исцелительный. Мои дневники остались в комнате. Принесёшь потом. Милостиво кивнула Анна Деборе. И на радостно ткнулся соседа локтем. Как я ловко выкрутился. А ты что придумаешь? А я ещё на перемене свою заполнил. За всю неделю. Взвесил на руке тетрадку Кро. Прошёл к столу и положил её поверх общей пачки работ. После уроков чуть не половина школы высыпала во двор. После минувшей бури погода установилась тихая и ясная. Всё ещё свежий прохладный воздух бодрил, жаркое солнце не давало замёрзнуть. Самое лучшее время, чтобы погонять мяч или немного загореть. Поэтому даже в просторном замковом дворе вечером оказалось неожиданно тесно, а на поле для игры команды заняли все пять колец. Сразу пять мячей летали из стороны в сторону, поминутно оказываясь то в одной, то в другой корзине. «Похоже, больному человеку тут и косточки переломаны, уронить негде». Печально оценил обстановку на додух. На всех сидушках бездельники расселись, на всех травинках лентяи лежат. Прямо хоть иди и уроки делай. Ты? Уроки?» – усмехнулся Биттеле. «Кажется, выпав из башни, ты изрядно ударился головой. Может, ты теперь и о балах в беспокоиться начал?» «Нет, сосед, я знаю знамо ушибся изрядно, но не до такой степени. Просто толпы не люблю». Из стены восточного корпуса выбралась веселая компания – Арно Дажар и его прихвостни. Ещё какой-то парень с другого курса и пять девочек, среди которых оказалась Анита горамник. Юный граф что-то рассказывал, компания то и дело взрывалась хохотом. Биттели попытался напомнить себе, что Гарамник – зазнайка и грубиянка, а Генриета Вантенуа наоборот. Девушка внимательная и симпатичная, а потому и нравится ему больше Аниты. Но вид счастливой отличницы, опирающейся на руку другого, всё равно необратимо портил ему настроение. — Слушай, сосед, — поднялся Кро, — ты ведь давеча обещал меня в лес за замком сводить, помнишь? Показать здешние красоты. — Было дело, — признал недоморф. — Вот только недавно срощенные кости намекают на более спокойные виды отдыха. — Что, болят? — Ноют. Но твоя идея мне нравится. Ну-ка, пошли. Нададух решительно развернулся к стене, вошел на лестницу. Весьма бодрый для больного походкой поднялся на самый верх. В венчающую каменную спираль глухую башенку взмахнул палочкой. «Вон берег!» И исчез в кладке. Биттели шагнул следом, закрыл глаза от ослепительного света. Поскользнулся, но сосед успел поймать его за шиворот. «Держись крепче, тут высоко! Замучишься руки, ноги чинить!» Биттели приоткрыл глаза сперва щелочкой, потом полностью и вдохнул полной грудью. «Красота-то какая!» Впереди под ногами изумрудно сверкали молодое листвой деревья, драгоценными волнистыми россыпями уходя на несколько миль, чтобы там пожухнуть, пожелтеть и слиться с горизонтом. Небо сверкало чистейшей нетронутой лазурью, в которой словно опасались появиться птицы или самолёты. «Ты поменьше любуйся, а больше черепицу береги!» – предупредил его недоморф. «Давай, аккуратненько ступай, и наверх коньку, а то как бы не соскользнуть!» Они были на крыше восточного корпуса, где-то над стропильной, с тотемниками, как раз посередине между своей широкой и приземистой жилой башней и тощей высокой башней директора. «Сюда, за мной!» Недомор, встав на четвереньки, поднялся к гребню крыши. «Только на ту сторону не перелезай, со двора увидеть могут. Прогулки по черепице у нас не приветствуются!» Придерживаясь пальцами за край, он быстро прошёл до поворота стены и, поджав ноги, уселся на каменном уступе, разделяющем северный и восточный корпуса. Биттеле, стараясь не смотреть вниз, последовал за ним, опустился рядом. «Ты прав, сосед. Здесь куда свободнее. Никто локтями в бок не толкает. Никто в затылок не дышит». «И всегда есть где присесть». Закончил за него недоморф и сделал несколько глубоких вдохов, закрыв глаза и повернув ладони к небу. «Хороший сегодня день. Чистый». «Бури, они всегда уносят грязь, пыль и мусор. После них хорошо». «А ещё они уносят крыши, животных и смертных». «Если крышу унесло, никуда не годная стала быть крыша». Рассудительно изрёк на додух. «Мусор и животные, раз их бросили без пригляда, тоже никчёмные твари. Хорошую собаку хозяин в такую погоду из дома не выпустит». «Наш этаж — это тот, у которого окна вровень с черепицей?» Полюбопытствовал Кро. «Разумеется» кивнул Недоморф. «Над нами окна Цивика и Дубуса, а выше под шатром, не знаю, что творится. Ходов туда нет. Он берегом. Вверх в потолок, влезать замучишься. Других путей нет». Но Цивик пару раз обмолвился, что иногда оттуда доносится шум. «Может, ветер?» «Может и ветер». Не стал спорить Недоморф и указал на север. «Вот, смотри туда. Видишь, где кончается зелень и начинается желтизна. Там дорога». Там заклинания профессора Бронте на погоду и заканчиваются. Владения школы еще на несколько миль дальше идут. Но там все происходит, как у окружающих. Осень, зима, лето. На полях что-то сажают. Траву для коров. Морковь, капусту. В общем, что на кухне требуется. Имей в виду лес между дорогой и замком. Метаморфы со старших курсов охраняют. Могут и порвать, коли попадешься. Особенно ночью. Ночью мы все дуреем. «Ну, один раз я от них отбился». Пожал плечами Кро. «Отобьюсь и снова». «Не обольщайся!» Посоветовал Нададух. «Они ведь замок от чужаков охраняют. А ты, коли магию применил, не чужак. Потому всерьез с тобой никто не дрался. Ночью же перекидчики часто перестают себя контролировать. Могут взяться за человека всерьез. Влево теперь смотри. Там Чищоба. Самая настоящая. Почти от стен начинается. Несколько полян, из бушек Прудик наполовину заболоченный. а враги и даже скалы есть». Там интересно. Даже звери дикие водятся. Сам видел. Как с метаморфами уживаются, не знаю. Видать, хитрее оказались. Где-то там занятия по гендерной у старших курсов проходят. В остальное время спокойно. Зачащий сад. На случай, если смертные с той стороны появятся. Ну и груши с яблоками тоже оттуда. с Справа синее пятно, видишь? Озеро Делеври. Оно за дорогой в Нант. С этой стороны перед ним зверинец. Сперва болото. Наш горуфер наверняка из него. Смертные раза три-четыре его осушить пытались, но ничего не вышло. Там в болоте кое-какие твари живут. Наглядные пособия для нашей школы. Так что ничего из осушения у бедняжек никогда не получится. Как бы ни пыхтели. Потом луговина. Большой песчаный пляж. Соваться не советую, съедят. Там тоже пособия обитают. Ещё увидишь. Вокруг запретного места заросли шиповника. Чтобы кто не влез по дурости. Ну и прочие кусты для естественности. От кустов до самой школы обычный парк с дорожками, газонами и клумбами. Когда с Генриеттой гулять будешь, туда зови. И за ручку ходить красиво, и кусты близко, коли наедине захочется посидеть. С чего ты взял, что я с ней гулять стану? Так вы уже глазки друг другу строите. Ничего я не строю. А вот куда тебе её звать точно не надо, так это в тихий лагерь. Он с юга, потом покажу. Там, говорят, во время большой войны осадный лагерь стоял. Осада не один год тянулась. Все друг в друга стреляли и заклинания метали. А потому колдуны-альбегойцы довольно глубоко в землю зарылись, чтобы уцелеть. Громили их тоже основательно. В общем, там с тех самых пор завалы из камней и костей лежат. Под ними лабиринты подземные. Некоторые из боевых заклинаний еще не потеряли силу и убивают не в меру любопытных. Еще там, по слухам, могут по сей день томиться под завалами колдуны вроде Гроссера. И успели завестись неведомые магические твари. То ли из убитых чародеев, то ли из их тотемников. Там то и дело что-то рушится, что-то выпирает, откуда-то вдруг выстреливают облака холода, случаются взрывы вовнутрь, когда всё вокруг под землю затягивает. В общем, там с подружкой прятаться не стоит. Туда даже учителя редко заглядывают. Но всё же заглядывают? Ищут, наверное. Пожал плечами недоморф. Говорят, каждый маг, чтобы стать великим, должен найти недоступную, прочим, тайну. В тихом лагере на неведомое наткнуться легко. Вот только уцелеть после встречи трудно. За лагерем в паре миль река, чтобы смертные с того берега в опасное место не забрели. Вот, пожалуй, и всё. Как тебе моя экскурсия?» «Познавательно. Но ногами было бы интереснее». «Можно и ногами, но в другой раз, когда перестану при каждом шаге вспоминать о числе костей в моём скелете». Недоморф поднял лицо к небу, сделал пару глубоких вздохов и добавил. «Зато отсюда ты увидел сразу всё, что нужно». Ведь вы с Вантенуа не станете прогуливаться под моим присмотром? Слушай, отстань ты от меня со своей Генриеттой. Не собираюсь я с ней гулять. Тише, тише, услышат. Я тебя что, заставляю? Не захочешь, так не будешь. За каменной розой, кстати, под плакучей ивой скамейка уютная. Под ветками, как под шатром серебряным. Всё-таки головой ты стукнулся на додух. кро решительно поднялся и направился к башне. Под ногами пару раз что-то хрустнуло. Но он не обернулся, вошёл в стену. И едва не расшиб лоб, упав с высоты в половину роста. «Вот проклятие!» «Стол пододвигать надо, коли выйти хочется!» Посетовал недоморф, приземляясь рядом. «Но тогда к сфинксу не попасть. Да и не так уж часто хочется наверху погулять. В ветер черепица так и норовит из-под ног выпрыгнуть». «Отстань, я хочу позаниматься!» Биттли уселся за стол, подтянул к себе с края какой-то конспект, открыл. «Какой завтра первый урок?» «Ты чего, обиделся?» «Мне больше делать нечего. Какой завтра первый урок?» «Брось, сосед! Может, я тебе просто завидую? Мне-то никаких свиданий никогда в жизни не светит!» Ни на что я не обиделся. Закрыл конспект Кроа. «Вообще, и если захочу, то буду встречаться с кем угодно, даже с Генриеттой. Вот я тебе и советую скамеечку под Ивы якобы случайно найти. Если заранее не знать, ничего не получится». Биттель немного помолчал, пытаясь понять, что же его так сильно раздражало последние минуты. Обидного Недоморф и вправду, кажется, ничего не говорил. Оскорбить не пытался. Вот только его намёки на Генриету почему-то здорово задевали за живое. Причём Кро сам пока что не понимал, почему. Даже за девушку обидно быть не могло. Про неё тоже не прозвучало неприятного слова. Но на душе всё равно было как-то странно и неловко. Как-то непривычно. «Ну ладно, сосед, не сердись!» Недоморф, похоже, начал беспокоиться всерьёз. «Извини, Коля что не так сказал!» Не со зла получилось. Думал, наоборот, подсобить. Я не обижаюсь на додух. Откинув непонятные ощущения, решительно ответил Биттали. Я на самом деле хочу быть готовым к завтрашнему дню. Лично мне баловать и стат лишними не станут. Первым уроком нового дня стала демонология. Профессор Эления Клиотов, внешне малоотличимая от учениц курса, с началом урока решительно прошла к столу Кро и на додуха и присела на его край. Тема сегодняшнего дня немного отойдёт от нашего плана. Мадмозель и Мисье, и будет посвящена демонам воды, о которых мы знаем довольно много, но всегда вспоминаем не вовремя. Так Мисье Санусерт, для ученика старшего курса прыгать в окно при появлении даже такого опасного существа, как Горуфер, по меньшей мере странно. А он, как Горуфера увидел, так мозги от страха разом отшебло. Громко сообщил Арно Дажар, и по классу пробежал смешок. Ты бы лучше заткнулся, скинулся на Дадух. Что такое, не до человек? Ты чувствуешь себя оскорблённым? Нададух скрипнул зубами, но промолчал. Тишина у меня на уроке. Вместо него повысила голос профессор Клиотов. Итак, мисс Санусарт, ученик старшего курса должен иметь об обитателях воды некоторые представления. Не поделитесь своими знаниями? Ну, но... неуверенно протянул Недоморф. «Обитатели вод делятся на живых, полуживых, неживых и демонов. Живые — это рыбы, раки, насекомые». «Я слушаю, слушаю», — кивнула профессор. «Полуживые — это пиявки, горуферы, черви, костигрызы». Продолжил бубнить на додух. «Неживые — они же низшие духи. Это русалки, навьи, водяные, болотники. Демоны — они же высшие духи. Это хозяйки рек и озер, омутники и более сильные демоны, которые единичны». «И способы их порабощения необходимо вырабатывать индивидуально. К тому же многие из них пребывают в мире духов и попадают к нам либо по вызову, либо на краткий срок и могут быть совершенно неизвестны по своей силе и уязвимым местам». «Вполне терпимое знание материала», — подбодрила его Эллиония Клиотов. «И как с ними бороться?» «Чтобы поработить низшего демона, достаточно завладеть любой его вещью. Большинство русалок имеют гребни и украшения». Навьи нередко сохраняют остатки одежды. Водяные имеют пояса и шапки. Кроме того, если неожиданно напасть на любого из низших демонов и одолеть его в обычной борьбе, то он становится послушным слугой победителя, исходя из присущего магическим существам чувства справедливости. Дальше. Высших духов нужно сковывать специальными заклятиями. Дальше. Полуживых нужно убивать. Недоморф немного помолчал. А живых и вовсе можно есть. По аудитории опять прокатился смешок. «Всё? И как с подобным знанием вы станете бороться с неизвестным водяным существом?» «Все водяные твари теряют силу, оказавшись вне воды». Не выдержав, мешался битали «Погибают не сразу, но магических способностей лишаются почти все». «Почему же вы не лишили Гаруфера доступа к воде, вместо того, чтобы сразу улепётывать?» Учительница поставила локоть на стол и оперлась подбородком на руку. «Мы зажгли очаг!» Вспомнил на свечку вы ему не подержали?» Опять хихикнул Дожар. «Заткнись, чучело!» На этот раз огрызнулся Биттали. «Ты бы от вида горуфера штаны две недели отстирать не смог!» «Что ты сказал, безродный бродяжка?» Вскочил молодой граф. «Ты ещё и соображаешь с трудом?» Вскинул брови Кро. «Я назвал тебя скудаумным трусом. Теперь понятно?» «Ты меня оскорбил?» Ткнул пальцем в Биттали Арно Дожар. «А ну, тишина в классе!» Полу обернулась учительница, и Биттеле на миг показалось, что лицо ее изменилось, до неузнаваемости. Кожа почернела. Все черты заострились, глаза стали круглыми и бесцветными. Из-за верхней и нижней губ навстречу друг другу высунулись коричневые клыки, длиной смезинец Наваждение появилось и пропало. Но вот голос девушки грохотнул так, что на шкафу упали два подсвечника. Взметнулись в воздух пергаменты на полках. Слетели на пол несколько конспектов, всего секунда, не более, и свою просьбу профессор Клиотов закончила самым елейным голоском. «На перемене свои споры продолжите». «Убью, гусар», — одними губами пообещал дожар и опустился на место. «Так зачем же вы зажгли очаг, месье?», — продолжила свой допрос учительница. «Водные твари боятся сухости», — вместо соседа опять ответил Биттали. Мы хотели прогреть и подсушить воздух, ну и припугнуть Гаруфера огнём». «Допустим». После некоторого колебания кивнула Эления Клиотол. «Но почему вы не лишили его воды?» «Вода была в чаше, из за стенок направить на неё палочку было невозможно, а подходить к Гаруферу близко…» Кро покачал головой. «Итак, у вас было сухо, Гаруфер находился на безопасном расстоянии. от Отчего же тогда вы выпрыгнули наружу, месье Санусерт?» Удивилась профессор. «Он начал расплескивать воду и пускать по ней волосы!» Опустил тот голову. «Они почти добрались до нас, и я решил выбрать меньшее зло!» «А вы от чего не выпрыгнули, месье Кро?» «Я спасся от них в очаге!» Пожал плечами Биттали. «Они ведь боятся сухости, а возле огня было сухо и жарко. Сделал отверстие в чаше, а когда потоком тварь выбросила в другой конец комнаты, ушёл через вход. Старший курс!» Поднявшись, зашагала к своему столу девушка-профессор. «Да, да, ваш пятый, это уже старший. Через два года вы будете выпускниками. И вдруг старшекурсник позорно бежит от обычной болотной нежити. Вас учили магии почти пять лет. И что же, где понимание предмета? Где ваши заклинания и знания? Вопрос ко всем. Что было нужно делать в сложившейся ситуации? Мечом нужно было сразу рубить». Хмыкнул Арно Дажар они в постельке прятаться». «Неверно. Приближаться к горуферу действительно опасно». Покачала головой учительница. «Заковать его в мёрзлую воду!» Вскинул руку курчавый лоран. «Уже лучше», кивнула Клиоту. «Это действительно отличный способ поймать Гаруфера, но на её приготовление не было времени». «Зелье жужелиц!» Подпрыгнула на месте незнакомая Кро, носатая девчонка. «Действительно отпугнёт». Опять согласилась преподаватель. Но оно должно быть под рукой. Снадобья Лилиан в постели обычно не хранят. «Ударить огнём! юром Предложили тролли. «Неверно, месье Тинтагль. Гаруфер мокрый, к тому же находится в воде. Он не загорится». «Заклинание сна!» «Поставить морок!» «Зелье Великой глицы Стали сыпаться советы со всех сторон. Но в каждом из них учительница находила какой-то изъян. «Слушай, сосед!» Наклонился к уху недоморфа Биттоли. «А наша профессор Клиотов, она вообще человек?» «Мне уже пару раз с неё непонятное всякое мерещилось». «Никакой она не человек!» Так же тихо ответил на додух. «И думать забудь, пахнет иначе, не по-людски». «Тогда кто?» «Понятия не имею. Она себя за человека выдает, её не спросишь. А справочников-определителей по запахам никто пока не написал». Тем временем курс выдохся, и поток ответов стал иссекать «Странно, что сегодня ни одного предположения не попыталась высказать мадемуазель Гарамник». Сложила руки на груди Элени Клиотов. «Слушаю вас, Анита. Как вы бы поступили на месте месье Сенусерта?» «Простите, профессор». Поднялась со своего места хрупкая с виду отличница. «Ничего, кроме заклинания о сугарсе для сушки промокшей одежды, я придумать не смогла. Заклинание, высушивающее предметы, на которые оно обращено». — вскинула палец профессор. — Например, пол, на которой Гаруфер стал выплескивать воду. Благодаря этому, месье Санусерт, вы могли находиться в безопасности сколь угодно долго и спокойно найти лучший способ расправиться с тварью, нежели выскакивать из окна. Как видите, мадемуазель и месье, вы обладаете достаточным знанием для разрешения любой, самой опасной ситуации. Ваша беда в том, что вы используете мудрость многих поколений, могучих магов, лишь для того чтобы сдавать зачёты, и тут же забывайте о них в реальной жизни. Думаю, вместо контрольных работ мне стоит устроить вам зачёты. Подобные тем, что три дня назад сдали месье Санусерт и месье Кро. Так что советую полистать старые конспекты. Они могут вам пригодиться в самый неожиданный момент. Они-то, вы единственное нашли верный ответ. 10 баллов в аттестат. Битали Кро, тоже 10 баллов в аттестат. Ему-то за что? Возмутился Дожар. Он смог удачно воспользоваться известными ему заклинаниями, чтобы уцелеть в весьма опасной ситуации и поднять тревогу. «Простите, профессор», – скинул голову Биттеле, – «но мы уцелели лишь благодаря месье Санусерту, если бы Нададух не разбудил меня, не осветил комнату, если бы он заметил опасность всего на полминуты позднее, мы оба были бы мертвы, это он учуял, что в комнате посторонний, иначе Гаруфер убил бы нас во сне». «Ученик, сбежавший от опасности, не получит от меня ни единого балла». Ледяным тоном отрезала профессор Клиотов. «Но ведь Кро тоже сбежал от Горуфера, профессор!» Громко напомнил молодой граф. «Месьяр дожар Растянула губы в мертвенной улыбке Эленья. «Похоже, вы нуждаетесь в дополнительном изучении правил поведения в школе. Для этого вы явитесь ко мне в кабинет сегодня вечером, после последнего урока у, -у, -у. Зависливо потянула мужская половина курса. «С прикладной темой мы на сегодня закончим», — невозмутимо подвела итог преподавательница. «Перейдём к теоретической части. Демоны песков, демоны пустыни, эфриты и влияние Сандала на их возможности. Запишите тему, я подожду». «Зря ты до жара дразнил», — шепнул Недоморф. «Этого аристократа с детства фехтовать учили. У графьёв во дворце и место и оружие, и времени хватало. И мастера рукопашного боя у них на службе дорогие и натасканные. Своё дело знают. Он ещё два года назад в поединке выпускника на ленточке изрезал. Даже штаны при всех упали. Раз пять дрался, всегда побеждал. Плюнь ты, извинись. Потом позора не оберёшься. Только хуже будет. Он же над нами насмехался, сосед. Не понял, Биттали. За такие выходки ему хоть раз, но заехать внюх надо. Чтобы не наглел. Ты чего, не понял? Он же тебя забьёт при всех, да ещё и опозорит. «Сперва он получит внюх сосед», – пообещал Кро. «А там посмотрим». Однако никакой драки молодой граф Арно-да-Жар не допустил. Едва только профессор Клиотов объявил об окончании урока, он встал и громко обратился. «Мсье Битали Кро, понимаете ли вы, что сегодня на уроке оскорбили меня и честь моего рода?» «Ого, какие мы официальные!» – хмыкнул мальчик. «Я сейчас подбегу, только носки на крахмалю» я требую миссия биттели чтобы вы немедленно принесли свои извинения и дали клятву что впредь не допустите подобных выходок невозмутимо продолжил дожар у кошки своей требы а мне на твои требования плевать в таком случае миссье кро вам придется смывать это оскорбление кровью похоже ответом бителе граф оказался только рад призываю в свидетели всех что я принял все меры к мирному разрешению спора.